Глава 23. Мухоморы и обретение силы Началось спасение скальных демонов с простой идеи, что меня посетила. Они устроит ли себе подарок на зимние игры, да и столицу не помешает встряхнуть. Таких гостей она давно не видела, а с демонами было бы веселее. Я все подготовила для спасения. Круг из мухоморчиков созрел. Они уже не просто мухоморчики а мухоморы, силы в их круге будет как в тысячелетнем. Стоят такие красавцы, гордые посреди зимнего леса. Чудо они, зрелище! Да и ведьмы все как на подбор. Я, Каролина, Леди Милдред, еще три девы из рода Блэр и еще три ведьмака. Среди них затесался и тот самый молодец, что на меня снежком покушался. Молодой талант, видите ли. На присутствие в круге ведьмаков настоялся Иранус. Сказал, надо им тоже разминку колдовскую устроить. Ну что ж, посмотрим. Силы они действительно были немалой. Кстати, силой их никто из Блэров обделены не были. Как все поснимали свои блокирующие магию по брякушке, так и стало ясно, что с наследственностью у старого хрыча полный порядок. Впечатляет. Давно этот лес не видел столько темной волшеббы. Да, впрочем, и сейчас не особо увидит. «Все действо будет происходить строго на огороженной нами полянке». Мы встали в круг и направили свою магию в центр. Сила шла хорошо. Просто казалось, что ее ничто не стесняет. Ведьмин круг спокойно ее принимал, не волнуя ни пространство, ни реальность перед собой. «Вверх!» — скомандовала я, и столб черного пламени ровной струей взлетел в небо. «Портал!» и пространство над центром круга лопнуло, как будто невидимый нож надрезал мироздание. Колдовство мы творили, как и положено настоящим ведьмам, ночью. По правде, это просто потому, что только в это время все освободились от мирских дел своих, но вышло весьма символично. Поэтому разрез на звездном небе выглядел странно, как надрезанная подкладка, где оказалась та же ткань, но только с немного другим рисунком. В небесной дыре светили иные звезды, и оттуда неслабо так тянуло холодом. У нас тоже вроде бы была зима, но она была мягкая и нежная по сравнению с колючим морозом, что стал просачиваться к нам из портала. «Ищи!» — приказала я и запустила в столб темной магии капельку крови. Это была малая частичка крови дракона, что он дал мне. Она скользнула по темной шелковистой глади, и унеслась в пространственную дыру. Но и сам портал не остался статичен. Он понесся вслед за моим кровавым поисковиком. Отображалось все в виде быстрого мелькания звезд, видных в разрезе. И это было удивительное зрелище. Мы спокойно стояли на месте, а кусок пространства над нами двигался с большой скоростью. Наконец он замер. Мой поисковик нашел искомое. Пространственный разрез сместился, и вот теперь мы видим не звезды, а некую темную тушу. Понадобилось какое-то время, чтобы наши глаза привыкли к темноте. Кстати, известно, что у ведьм развито ночное зрение, и это чистая правда. Однако сие не означает, что нам не нужно его настраивать. Вот и сейчас мы привыкали к темноте, постепенно различая ее оттенки. И нам стало видно, что портал привел к альдам, скрытым под мраком вечной ночи. Тут даже звезды притушили свое сияние, а ледяные глыбы создали пространство, смутно напоминающее ледяную пещеру. И в этой пещере кто-то спал. Кто-то огромный, от кого несло незнакомый, пугающий даже нас магией. Одна из дев-ведьм не сдержала свое удивление. «Дракон!» «Дракониха», — поправила ее Каролина. «Это мать всех демонов», — внесла ясность я. «Она спит тут уже много тысяч лет. Когда имеешь дело с большим количеством ведьм, одна или больше, лучше сразу удовлетворить их любопытство, дешевле выйдет по итогу». По моим предположениям, скальных демонов должны были доставить к их матери. Уж не знаю зачем, но какая-то логика в этом была. Если окажется, что я ошиблась, Можно будет на худой конец попробовать разбудить древнюю беспутную дракониху, оставить, так сказать, разъярённый и голодный подарочек Градургашу. Вариант на всякий случай, так как я не была уверена, что повелитель одобрит подобную выходку. Поэтому сейчас я воспользовалась силой своего фамильяра и запустила прозрение. Способность видеть и чувствовать на большие расстояния и через преграды. Прозрачный кошачий силуэт смело сиганул в пространственную дыру. Кто-то из Блэров восторженно присвистнул. «Кажется, это был тот молодой ведьмак. Надо потом узнать его имя, а то неудобно как-то. Реакцию можно понять, ведь, чтобы скрывать свою силу, Блэры не могли позволить себе вырастить фамильяров. А жаль. Мне кажется, эти традиции темных времен уже можно нарушить». Вася, прошмыгнув в ледяное пространство, Принялся его тщательно обыскивать и посылать мне сигналы. Сигналы эти преобразовывались в центре ведьминого круга в видение, благодаря уникальной способности Блэров. Таким образом, мы могли продолжать наблюдать за событиями в ледяных пещерах, не сдвигая дыру портала. Она все равно не давала полного обзора на более маленькие вещи. Призрачный кот носился среди ледяных образований, как затерявшийся солнечный лучик. Но в определенный момент он остановился, прислушался к чему-то и стрелой понесся в конкретном направлении. Нам предстояло необычное зрелище. Среди ледяных наростов Вася обнаружил три глыбы правильной кубической формы. Они были прозрачны, из чистейшего льда, и внутри их были вморожены массивные фигуры скальных демонов. И так страшненькие тела демонов лишенные жизни выглядели жалко. Было не понять, живы еще мои приятели или нет, однако узнать это можно было, только разморозив их. Сила! И по моему указанию все девять ведьм и ведьмаков вливают еще силы в круг. Она кажется бесконечной. Взять! И по моей следующей команде гигантская рука тьмы протягивается из ведьминого круга и бесцеремонно залезает в чужое пространство. По очереди мы аккуратно достаем каждого демона. Точнее, ледяные глыбы, где запечатаны их тела. «А приданное становится все больше», — задумчиво протянул некромант, разглядывая три ледяных куба на заснеженной полянке. «Сможешь вернуть им силу?» «Задача, конечно, интересная». А тебя не смущает, что их сила в горах, а они здесь? — Не очень. Я в тебя верю. — Вот спасибо. Я знала, что сэру Персивалю и его жандармам не удалось перетащить силу скальных демонов из пещеры предков в какие-нибудь свои закрома. Они ее просто запечатали, и все. Но теперь, когда ее истинные хозяева тут, все может получиться. Ну что ж, за определенную плату... Тар двусмысленно приподнимал брови, как бы намекая на нечто неприличное. — Отлично. Тогда действуй. Остальные ведьмаки и ведьмы с интересом следили за нашей перепалкой. Как только мы вызвалили демонов и разорвали круг, временный портал на темный континент с треском захлопнулся, а я вызвала Тара. Некромант появился, как всегда, феерично. Возник из ниоткуда весь такой красивый, в пальто цвета индиго, обшитом мехом шинхи и эффектно держащий свою трость, от которой веяла магией и смерти. Ведьмы отступили, но не ушли. Ведьмаки же, напротив, выступили вперед. Им, безусловно, был известен министр темномагических искусств, и они, как семья, скрывающая свои силы, напряглись. Возможно, испугались, что он их сейчас арестовывать начнёт или что-то в этом роде. Тар же радостно с ними раскланялся, поблагодарил за хорошую работу. У некоторых ведьмаков на этом моменте глаз задергался, и обратил внимание на мои подарки, или, как он выразился, преданные. А члены семьи Блэров продолжили дальше получать новые впечатления. А не слетать ли нам в горы, моя дорогая темная владычица, выдал Тар, задумчиво разглядывая три ледяных куба. Сдается мне будить твоих друзей раньше времени дело бесперспективное. Они так и помереть могут, а вот если им сразу силушку вернуть, то шансы есть. Шансы, что выживут, на всякий случай уточнила я. А говорила, что верит, пожаловался Тар Ведьмакам, и тут же спросил у них. Кто из славной семьи тёмных ведьмаков готов поприсутствовать на ритуале обретения силы? Те переглянулись между собой, но всё ещё сбитые с толку его неординарной личностью не решались. «Лет восемьсот этот обряд никто не проводил», — продолжал их соблазнять Тар. «Летите с магистром. Это точно будет, если не совсем безопасно, зато весело и познавательно», — предала я ускорение молодёжи. Таким образом, Тар и ведьмаки, ведомые неискоренимым нашим любопытством, отправились к руинам замка Нердонов. Вот же насколько это место обрело популярность после изгнания владельцев. А мы с ведьмами отправились в особняк. Очень хотелось после всех этих волнений чаю с плюшками. Старый Хрыч не упустил случая немного поворчать на тему «Ходить, тут всякие молодежь уводят». Но все это достаточно несерьезно. Он тоже понимал, что время скрытости уходит в прошлое. «Так где же твой замечательный фамильяр?» — потер свои старческие руки Сиранус. С Васей он уже давно повидаться хотел, да все случая не было. «Так тут я, большой пушистый рыжий котяра, важно сидел посреди гостиной и приветливо жмурился в сторону старика. Знакомые они были с детства. Я имею в виду с нашего с Васей детства». Хрычий тысячу лет назад был уже достаточно старым. «Ох ты, какой красавец вырос!» — присвистнул старик и восхищенно подсокал. Вася, как и ожидалось, весь загордился, переступил лапками и перевернулся на спину и показал пушистое брюшко. Такого даже я не ожидала. Вася меня-то не часто балует таким зрелищем. Тут ради старого хрыча расстарался. Я даже нотки ревности ощутила. Тот же, даром что ленив и стар, еще неизвестно, что в этом порядке важнее, подскочил со своей атаманки, опустился рядом с котом и, давай того за пушистое да жирненькое пузико трепать. Я в шоке, а эти двое при счастье. Ничего, что много столетий не виделись. Главное, что старик его котенком любил добаловал, да А после этого нежного приветствия, конечно, был и вкусный ужин, плавно перетекший в завтрак. И разговоры о былом и новом. На меня буквально жаловались. И представляешь, после всей этой сытой и спокойной жизни ее на подвиги потянуло. Все с дурных следящих началось. А потом еще некромант этот. И что, как он тебе? Как бы ведьмак ни был стар, а все любопытничать и сплетничать любил. Ну, Вася сделал задумчивую и мудрую мордочку. «В принципе, ничего, мужик. Думаю, сможет нашу ведьму в приличиях держать». «Вот же не было печали. Меня при мне же обсуждают и не стесняются. Хотя о чем-то я. Какой стыд может быть у древнего старца и ведьминого фамильяра?» Спасла меня от этих разговоров леди Милдред. Она как раз выходила после ужина и сейчас вернулась. «Летят! Летят!» Громко провозгласила она, и все разговоры за столом стихли. «Кто летит?» — тихонько спросила молоденькая ведьма, которую в силу юности не пустили к нам в круг, хотя сила у нее была приличная. «Это лучше увидеть самим», — загадочно ответила Милдред. Конечно же, тайна — лучшее средство, чтобы встряхнуть ведьм. Сразу все, кто стал потихоньку засыпать, взбодрились и дружно высыпали на крыльцо особняка а зрелище действительно того стоило. В еще темном небе, с едва видными всполохами лениво восходящего солнца, летел огненный шар, и по мере приближения он разделился на три части. Огонь сиял так ярко, будто солнце взошло прямо у нас на крыльце. Скальные демоны вновь обрели свою силу.